Глава двадцать пятая Ночь перед Кот мой ошалел от количества поездок. Он намного смирение полез в переноску, приняв это как вынужденную необходимость. Мы выехали не очень рано после всех утренних пробок. На сердце образовалась ледяная оболочка, как предчувствие неизбежных неприятных перемен. Хотя слово «перемены» по отношению к процессу принесения в жертву не совсем уместно. Я надеялся, что все обойдется. Добро найдет способ оставить зло в том месте, где ему и положено оставаться. И все равно я ехал в гранитный, как обреченный на плаху. не спеша скорбно, с тяжелым тоскливым настроением. Даже мысли о Елене не помогали мне ощутить хоть немного светлой радости. Она ведь тоже не хотела стареть и ждала, что в жертву принесут не меня. Но где-то в подсознании на жертву была согласна. У меня возникла идея. Я принял к обочине и открыл телефон. Нашел сообщение от человека, предупредившего об угрожающей мне опасности, и решил написать ему о своем возвращении. Вместе мы могли что-нибудь придумать против наступления последних времен. Я больше не питал иллюзий относительно природы Торуса. Ничего хорошего не могло начаться с принесения невинной жертвы. Людей ждали времена намного ужаснее, чем быстрая старость и скорая смерть. С другой стороны, раз они готовы были на убийство ради сохранения всех преимуществ своего служения Торусу, Другой судьбы они не заслуживали. «Привет. Я возвращаюсь. Узнал, что вместо меня хотят принести в жертву больного сына моего начальника. Не могу поступить иначе. Скажи, у тебя есть способы предотвратить пришествие Торуса? Готов присоединиться к сопротивлению». Я отправил сообщение и поехал дальше. Вместо ответа раздался звонок. Голос был мужским, как будто знакомым, но по телефону многие голоса казались такими. — Здорово, Сергей. Поступок героический ценю. Лишний раз доказывает, что ты выбран не случайно. — В каком смысле? Мой побег был подстроен, чтобы проверить, вернусь я или нет? Мне казалось что мой собеседник подразумевает именно это нет конечно я надеялся что после того как ты уедешь они еще не скоро найдут жертву и у меня будет время что нибудь придумать ты кто вообще я тот кто нашел артефакт по местной мифологии спаситель торус наделил меня щедрее остальных Но за это у меня гораздо больше обязанностей. Сказать по правде, это произошло случайно. Я не хотел себе такой жизни. Торус убеждал, что отпустит меня, как только все закончится. Но в какой-то момент мне стало ясно, что слово «закончится» надо понимать буквально. Его нельзя сюда пускать. Это и мне понятно. Может, надо было разбить артефакт? — Бесполезно. Он даже под стотонным прессом лежал без всяких следов деформации. Самое слабое звено в этом процессе — мы, люди. Только от нас зависит, покинет Торус тюрьму или нет. — Они должны сами отказаться от бессмертия, это я понимаю. Но они же готовы убивать, лишь бы не стареть и не болеть. Вряд ли существует человек с настолько убедительным красноречием, чтобы заставить их послушаться да последние события показали что люди не пойдут на это есть вариант согрешить перед ритуалом принесения в жертву предложил мне собеседник прямо камень с души саркастически усмехнулся я честно говоря я не знаю той заповеди которую не нарушил только не убивал а все остальное пробовал скажу сразу Убивать никого не стану. Вообще хочется обойтись минимумом жертв. В нашем случае грешить это полностью принять Торуса, оправдать его действия получением собственных выгод. У меня есть некоторые предположения, связанные со временем, любимой субстанции Торуса. Ума не хватает понять до конца, как это устроено, но наблюдения позволяют надеяться, что... Оно работает Вернешься в Гранитный, обсудим это детальнее. Наконец-то я узнаю, кто ты. Не узнаешь. Таковы мои условия работы. Мы будем общаться по телефону или как-то иначе. А если я тебя вычислю? Хм, ты же знаешь, за знание придется заплатить. Оно тебе нужно? Нет. «Спасибо. А часовщик — это реальный персонаж или вымышленный?» «Сложно сказать. Возможно, он был когда-то человеком», — размыто ответил собеседник. «Впрочем, и меня уже нельзя назвать человеком». «Я поначалу принял за часовщика Женю, который приезжал на снисхождение. Неприятный тип. И кот мой его боялся». «А?» Ты про этого чокнутого хореографа. Нет, он точно не часовщик. Этот Женя ставил танец снисхождения и сошел с ума. Думаю, это было необходимым условием, чтобы танец получился. Торус позволяет ему уезжать и приезжать. Ясно. У Гранитного есть второй уровень тайны, которая превращает человека в нечеловека. Типа того. Значит, мне никогда не узнать всю суть происходящего в вашем поселке? Узнать сможешь, но рассказать уже нет. Ладно, закончим наш разговор, пока я не сошел с ума от массы тайн и загадок. Артефакт я отправил вчера вечером транспортной компанией. Обещал быть у вас только завтра, сообщил я. Хорошо, Сергей. Пока он не в поселке, за свою жизнь можешь не переживать. Используем это время для мозгового штурма. Так может, мне вообще надо было оставить его дома? Часовщик найдет его даже на дне реки. Значит, часовщик дает нам немного времени, чтобы мы придумали, как обыграть их с Торусом. Это я забрал у него время. Все, до связи. Как приедешь, позвони. «Хорошо». Я бросил телефон на полку для зарядки. Разговор немного приободрил меня. Теперь я снова был не один в привычной атмосфере скандала, в моем случае заговора. Намеки на нечеловеческую природу главных игроков меня заинтриговали. Меня словно пригласили в высший свет поучаствовать в их игрищах, отметив мои особенные умения. К шести вечера я снова миновал гранитную стеллу. Теперь мой свежий взгляд уже осознанно отмечал серьезное отставание внешнего вида поселка от остального мира. Здесь можно запросто снимать фильмы про советское время, не наводя большого количества декораций. Я выбрал улочки, чтобы добраться до дома Елены Незамеченным. Она уже знала, что я подъезжаю, и заранее открыла ворота, чтобы машина заехала во двор. Лена выглядела счастливой, несмотря на то, что у нас осталось совсем мало времени быть вместе. Мы бросились навстречу друг другу и крепко обнялись. У нас выступили слезы от сентиментальности момента. — Не надо было возвращаться, — шепнула Елена. — А по тебе видно, что надо. Я улыбнулся и поцеловал ее в губы. — У нас полный бардак начался. Люди боятся, что скоро все рухнет. Человек двести умерли в тот день. Те, кто не успел подписать контракт. А Светка твоя? светки теперь тоже за тридцать. Злая. Сама ушла. Обиделась на тебя, на меня. Верит не мне, а людям. Я ей сказала, что тебя хотят принести в жертву. А она? Что поделать. Людям себя жальче. Я выну переноску с котом из машины. Скучала по нему. Мыши скучали. Сегодня видела двух. Почуяли, что кошка ушла, и обнаглели. Кот из дома, мыши в пляс. Вот мы их сейчас расстроим. Мы вошли в дом. Елена посматривала на часы. Ей скоро надо было идти на смену, но очень не хотелось. Она накормила меня ужином, варениками со сметаной и остатками лечо, которые не успела закатать в банки. Это снова оказалось очень вкусно. Я ел и удивлялся. У меня был хороший аппетит для человека, которому завтра могли привести в исполнение смертный приговор. Я не чувствовал страха. Но причина моего возвращения мы с Еленой не затрагивали, чтобы не бередить раны. «Я не пойду на работу», — сообщила она после ужина. «Как так?» «Скоро все закончится». Я хочу быть рядом с тобой оставшееся время. Остальное не имеет значения. Ты прожил в два раза меньше меня и все равно вернулся. А я всегда тряслась, если нарушала распорядок на пару минут. Ты смелый, а я трусливая дурочка, которая ничем не может тебе помочь. И даже на работу боится не идти». Елена вытергла слезы тыльной стороной ладони. «Всю жизнь думала, что меня обидели». «А теперь понимаю, так и должно быть. С хрена ли я размечталась о принце, когда сама не была готова ради него ни на что?» «Так, ну все, не реви. Мы не будем печалиться раньше времени. У меня есть союзник, который живет в вашем поселке. Я взял телефон и набрал номер. Он не взял трубку, через минуту пришло сообщение». Видел твою машину, через полчаса к дому подъедет Аркадий из полиции, чтобы взять тебя под стражу. Скажи им, что явился добровольно, и если они захотят лишить тебя свободы, то нарушат смысл контрактов. Кто не свободен, тот не может распоряжаться своей волей. Такие люди Торусу не интересны. Аркадий тупой, но исполнительный человек. Он побоится пойти против Торуса и уедет. Проживи сегодняшний вечер и ночь как хочешь, а завтра утром начнем. Елена испуганными глазами следила за моей реакцией. Я рассмеялся и взял ее за руку. Короче, не знаю, кто это, но наш союзник сказал, что через полчаса сюда заявится Аркадий Петрович. Надо послать его на хрен Он убоится и уедет, а мы с тобой проведем остаток дня так, чтобы вспоминать потом всю жизнь». Я поцеловал Елене пальчики. Звучит, конечно, как исполнение последнего желания перед казнью, но мы будем думать иначе, позитивнее. Все произошло ровно так, как меня предупредили. Аркадий подкатил на своем чироке с полицейской машиной в арьергарде. Я вышел из ворот навстречу и с потрясающим хладнокровием изложил визитерам то, чему меня научили. Глава администрации опешил. Почесал затылок, завертелся на месте, ожидая подсказки. Полицейские стояли, как истуканы, ожидая приказа. — Черт с тобой! Не знаю, откуда тебе это известно, но... — Поехали назад! — распорядился он. «Счастливо — Счастливо! Я помахал им вслед. — А как он узнал, что Аркадий приедет? — удивилась Елена. Дар прозорливости от Торуса. Я обнял ее за талию. «У меня есть идея. Я еду в магазин за вином, а ты накрываешь на стол. И я с тобой!» — категорически заявила Елена. В этот вечер мы думали и чувствовали одинаково. Страх близкого вечного расставания отмел все ненужности, оставив одно желание — быть вместе. Мы чувствовали настроение друг друга даже через стены. Все наносное, что обычно сопровождает отношения, исчезло, оставив суть, и мы слышали друг друга, ничего не говоря. Заехали в магазин, где работал Вячеслав Игоревич. Увидев нас, он растерялся, опешил и уставился на меня, как будто не верил своим глазам. — Ты... ты насовсем... — выдавил он с трудом. — Ну да, на такое короткое, на совсем. Так что не переживай за сына, пусть живет и радуется. Вячеслав начал часто моргать, отвернулся и стал вытирать слезы. — Сергей, я твой должник навсегда. Прости, что так получилось. — Вячеслав, еще никак не получилось. Но, если что, я готов обратиться к тебе за возвратом долга. к, -к конечно. конечно. — Мы с Еленой пройдемся по магазину. Я взял корзинку. — Ага. Немногие покупатели, которых мы застали в магазине, и те преимущественно пенсионеры, живущие по более мягким контрактам, смотрели на нас, бесшабашно веселых, с подозрением. Нам было плевать. Вселенная сузилась до размеров поселка и до завтрашней неопределенности. — Не только для меня, но, возможно, и для всех остальных. А что есть вечность? Бесконечность тоски или мгновение счастья? Время больше не имело значения. Мы существовали только в моменте. Вячеслав пробил нам товар и, сильно смущаясь, протянул бутылку шампанского. — Это от нашей семьи. — Вручил ее мне. — Огромное тебе спасибо. «Дай Бог, чтобы все было не напрасно», — произнес я. «Конечно», — согласился мой бывший начальник. Пока ехали домой, дважды позвонила Анна Михайловна. Задыхаясь после каждого слова, она пыталась отругать мою Елену за недисциплинированность. «Знаете, Анна Михайловна, я устала быть шестеренкой в часах. Своё время я хочу тратить на себя» а не на вашего грёбаного торуса!» Елена отключилась и громко рассмеялась. «Фух, полегчало! Знаешь, если бы мы старели, как все, и жили по контракту, то умерли бы намного раньше от тоски однообразия. Так жить нельзя. Это убивает в нас человечность». «Здорово ты ей влепила! Она теперь побежит мыть уши с мылом» чтобы Торус не узнал, что она слышала твое ругательство. Мы снова рассмеялись. — Не, она нормальная, понятливая, но трусливая, как и я была. Мы подъехали к дому как раз к началу свободного времени. Соседи сидели на скамейках перед своими дворами. Наше появление вызвало интерес. Любопытствующие буквально свернули шеи, провожая нашу машину взглядами. «Уже все знают», — заметила Елена. «Всем хочется зрелищ». «Не обращай на них внимания. Это просто декорации. Роботы, которые действуют исключительно по программе. Все их любопытство — это попытка человеческого пробиться сквозь корку механической жизни». «Последние искры разума». «Ой, романтизируешь ты их», — не согласилась Елена. Как только мы заехали во двор, все мысли о соседях испарились. Я убрал бутылки в холодильник. Елена начала готовить, строгать, варить и чистить. Я помогал ей, но больше мешал. В итоге мы с Барсиком после ее настойчивых просьб развалились в кресле и смотрели по телевизору какой-то сериал про молодежь, не вникая в подробности. Мысли пытались против воли соскочить на волнующие события завтрашнего дня. Но я их отгонял, не желая портить вечер. <свес> я резко поднялся и направился к холодильнику. Пора размочить начало нашего вечера, а то время не движется. Не торопи его, <свес> посоветовала Елена. Я хочу, чтобы он длился долго. Я открыл холодильник, глубокомысленно посмотрел в него и закрыл. Ладно, не буду. Но смотреть сериалы — та еще пытка. У тебя музыка в доме есть? Музыкальный центр на компакт-дисках. Ого! На компакт-дисках? У меня был такой в детстве. Чувствую иронию. Он в Светкиной спальне. Принесешь? Конечно. Серебристый центр с дутым дизайном, отставший от моды лет на тридцать, стоял под письменным столом. Я вынул его оттуда, нашел коробочку с дисками и вернулся на кухню. Так, это у нас золотое кольцо, толкунова... Ого! Дипепл! Надо же! Какое разнообразие! Мне сказали, что это офигеть, какая классная музыка, но оказалось, что там завывание и вообще просто жуть. — Поставь какой-нибудь сборник, наподобие «Союз-97». — Хорошо, сделаю. Я вставил потрепанный жизнью компакт-диск в лоток и нажал кнопку «Пуск». Музыка заиграла не очень чисто из-за растянутых динамиков. Я убавил звук, чтобы не страдало качество, и начал приплясывать. Елену позабавили мои па, а я намеренно не стеснялся экспериментировать, но без дурашливости. — А у тебя неплохо получается, — заметила Елена. — Место у вас такое. Любой танец может оказаться ритуалом, если двигаться по велению души. — У меня все готово. Неси вино. Дважды просить не пришлось. Я достал коньяк и вино. Мы сели друг напротив друга, и наши взгляды встретились. Мы замерли. Нет, это было не вожделение, не страсть, наоборот, это было прощание. Мы хотели запомнить друг друга, насмотреться, зафиксировать момент, сделать его фотографией, в которой запечатлится вечность. Ладно, не будем о грустном. Я открыл вино и налил Елене. Себе налил коньяка на дно фужера. Оглядываясь назад, хочу сказать, что эта поездка того стоила. Мы чокнулись. Я накинулся на еду. Сегодня я только завтракал и один раз пил кофе в дороге. «Теперь я скажу», — Елена подняла свой фужер. «Если бы ты встретился, когда мне было девятнадцать, я бы сделала все, чтобы мы были вместе». «С котом?» — в шутку поинтересовался я. «Тогда и с кошкой». «Мы чокнулись». Алкоголь разгорячил меня в буквальном смысле. Мне стало жарко. Ленусь, давай на свежий воздух. Врубим колонки на моей машине, будем пить, есть и танцевать. Пусть приходят соседи, если хотят, — предложил я. Они не придут. У них распорядок. Но я согласна. Пусть вся улица знает, что мы не рыдаем в подушку, а веселимся. Мы набрали еды, алкоголя и вышли на свежий ночной воздух звездное небо висело над нами мигающей цветомузыкой из багажника сделали небольшой бар врубили музыку и гуляли до самого рассвета